Глава 4. Дальние земли. Поворот не туда. Не рояль, а целый орган. Я понимал, что путь будет неблизкий. Понимал, что моих припасов точно не хватит. Понимал, что, скорее всего, я и не дойду до конца. Это будет лишь разведывательная экспедиция. А еще я понимал, что именно в этом путешествии я лишусь своей первой жизни — Жизненной девственности, если можно так выразиться. Нет, пожалуй, не буду так выражаться. К тому моменту, как я добрался до места, где еще ни разу не был, потратив на это практически полдня, сумел добить двадцатый уровень. Благодаря новому оружию с убийством местной живности никаких проблем не возникало. Иногда я даже позволял себе сражаться сразу с двумя-тремя мобами. Так я и прошел весь лес стартовой локации, без сучка и задоринки. Хотел бы я, чтобы и дальше так продолжалось, но уверен, что моим желаниям не суждено сбыться. Кстати, теперь понятно, почему игроки не задерживались в этих местах. Тут попросту дальше некуда расти. Что меня по-настоящему радовало, в этом направлении практически не было никого из других игроков. Сначала я был удивлен моему везению. А потом осознал, дело тут не в везении, просто первый крупный и найденный город находился в противоположной стороне от того места, куда я направлялся, и, естественно, подавляющее число игроков в первую очередь стремилось именно туда. А те, кто не желал отправляться в город, просто расходились в разные стороны кто куда, но таких были единицы. Интересно, кто-то же тоже наверняка выполнял особое задание? а кто-то, возможно, просто стремился изведать места, где еще никто не был. Но для подобного путешествия нужно было хорошо подготовиться, что в этой деревне не получится. Я тому хороший пример. Иду гол, как сокол, без гроша в кармане. Либо же идти с группой. Я, естественно, не подпадал ни под один из этих критериев, и поэтому давно для себя решил, если пойму, что те места окажутся для меня непроходимыми, После первой же смерти отложу выполнение задания. Вернувшись в деревню, пойду в другую сторону, в большой город. Вот когда окрепну, вернусь к выполнению этого уникального задания. По поводу его уникальности. Я разузнал, это означало, что оно такое единственное. Если я его выполню, оно уже никогда не появится больше и не будет доступно ни для кого. Соответственно, и награда там должна быть уникальной, что еще сильнее меня туда подталкивало. Конечно, это не означало, что никто больше не сможет из других источников узнать об этом месте. Даже сам Корней мог кому-то еще рассказать. Эх, только сейчас подумал. Надо было у него уточнить, говорил ли он еще с кем-либо об этом. Надеюсь, нет. Шел я аккуратно, старался лишний раз не шуметь. Я не знал, повлияет ли это на дальность агроагрессивных мобов, но на инстинктивном уровне я старался все делать так, как делал бы в настоящей жизни. Оставалось только грязью обмазаться и передвигаться, пригнувшись от дерева к дереву. С одной стороны, мне не помешал бы лишний опыт, а с другой, я не знаю, с чем могу столкнуться, если буду неосторожен. Уж лучше я первый увижу потенциального противника, и решу, стоит ли нападать или пройти мимо. Словно мои мысли воплотились. Я увидел вдали костер. Рядом сидело три существа, похожих на гоблинов. С такого расстояния я не мог разглядеть ни уровней, ни имени, но желание приближаться отсутствовало полностью. Пока я размышлял, с какой стороны лучше пойти в обход, к ним подошел еще один. И они начали о чем-то разговаривать, сильно жестикулируя руками. Тут мои глаза чуть ли не на лоб полезли, а сердце учащенно забилось, когда один из них показал рукой в мою сторону. Так, чтобы это ни значило, мне срочно нужно поменять свое местоположение. Я сделал несколько шагов в сторону, не отрывая от них взгляда, как вдруг произошло непредвиденное. На моей ноге резко сжалась веревка, а меня самого силой подбросило вверх так, что от неожиданности я выронил свой меч из рук. Я угодил в ловушку. Теперь сердце не просто учащенно билось, оно бешено заколотилось. В голове стало тесно, то ли от мыслей неизбежного, то ли от прилива крови. Я в панике заозирался по сторонам и к своему ужасу увидел двух гоблинов, приближающихся с другой стороны. Те четверо пропали из виду, но это меня уже не беспокоило. Эти существа действительно оказались гоблинами, зеленые, Просто ниже меня головы на полторы, с маленькими, как бусинки, глазами, длиннющие с горбинкой нос и мелкие острые зубы. Ну, точно, типичные гоблины, лишь с одной разницей. По ним сразу видно, что как воины здесь они лучше, чем это представляется по другим играм и фильмам. Или, мне так кажется, из-за сложившейся ситуации и разницы в уровнях? Гоблин, воин-охотник, уровень 32. «Гоблин! Войнохотник! Уровень 34. Они точно были разумными, так как общались друг с другом на непонятном мне языке. Вдруг один из них резко взмахнул рукой, и я повалился на землю с глухим звуком, ударившись о нее спиной, выбивая воздух из легких. Меня подхватили с обеих сторон и, дернув вверх, поставили на ноги. И сразу же, надев мешок на голову, куда-то повели — Судя по голосам, гоблинов было явно больше двух, видимо, другие четверо уже успели подойти. Пока я шел, и так спотыкаясь, меня не забывали периодически подталкивать в спину, по всей видимости, копьем или чем-то похожим. Да, ситуация патовая. С шестью гоблинами, которые ниже меня на полторы головы, но при этом выше минимум уровней на десять каждый, я точно не справлюсь. Но если посмотреть с другой стороны, я все еще жив, а значит не все потеряно. Буду действовать как обычно, исходя из ситуации, решая проблемы по мере их поступления. Но пока что мне предстояла легкая прогулочка с пыльным мешком на голове и тычущимся копьем в спину в полном неведении, куда меня ведут. По мере того, как мы шли, я все отчетливее слышал звуки бурной деятельности – Десятки разных голосов, стук, звон, скрежет. Чего только не было. Меня привели в их населенный пункт. Но для чего? Сорвав мешок с головы, мне что-то показали, но я не смог разглядеть, так как из-за резко появившегося света в глазах все ребило. Спустя пару секунд, проморгавшись, я увидел злобную рожу гоблина, который тыкал мне в сторону. Посмотрев, куда он мне показывает, я понял, что меня хотят запереть в клетке. А вот это мне уже не нравится. Что, если я и умереть не смогу в ней? Буду сидеть и вечно работать местной обезьянкой, как в зоопарке. Пока я думал об этой обезнадеживающей перспективе, меня бесцеремонно схватили за шкирку и затолкнули в клетку. Вот и приехали. Не знаю, почему меня посетили подобные мысли, наверное, потому что я оказался в неволе, Но первым делом я зашел в меню и проверил кнопку выхода. Она работала, что логично. Пока что я не собирался покидать игру. В любом случае из клетки мне просто так не выбраться. Она хоть и заперта, но одного гоблина. Оставили охранять меня. Боятся, что я смогу что-нибудь вытворить. Стоял он ко мне боком, не забывая побрасывать косые взгляды. Осмотревшись по сторонам, я понял, что это место в целом напоминает нашу стартовую деревню. А разве что тут намного меньше гоблинов. Ведь и среди людей гоблинов хватает. Например, те трое, что тогда пристали к Нале, Самые настоящие гоблины. Плюхнувшись на землю, я сидел и пытался сообразить, что дальше делать, но в голову абсолютно ничего не приходило. Для начала стоит попробовать обратиться к ним. «Извините, уважаемый гоблин». «О?» Посмотрев на меня, он ударил копьем по клетке, тем самым дав понять, что не настроен на диалог. «Так, с этим все понятно. Теперь и дед Корней казался мне очень даже компанейским человеком. Посидев так еще около часа, я подметил для себя некоторые детали, которые вряд ли мне помогут. Например, что у них есть патруль, который проходил мимо меня примерно каждые десять минут». Уровни охранников доходили до пятидесятого, и экипировка на них была гораздо лучше тех, что привели меня сюда. Встретившиеся мне гоблины теперь казались лишь охотниками. И ловушка, получается, была оправдана. Начало темнеть, и я подумал, что и ночью мало что поменяется. Поэтому решил выйти из игры. Попробую поискать что-нибудь полезное на форуме. Когда капсула открылась, я отсоединил все провода, но решил еще немного полежать в ней, прежде чем подняться. «Не хватило, видимо», — усмехнувшись, подумал я. Еле выбравшись, кое-как добрался до кухни, снова сделал бутерброд, запив его простой водой, и после этого пошел в душ. Слегка освежившись, подумал, не помешало бы что-нибудь полноценное приготовить поесть. Макарон хотя бы. Или пельменей по-быстрому отварить. Но, как оказалось, пельмени закончились. Пришлось довольствоваться макаронами с тушенкой. Тоже неплохо. Сходить, что ли, в магазин, купить еды по мелочи. Пожалуй, сначала лягу спать. А завтра схожу с утра. Утро было совершенно обычным, если не брать во внимание, что это уже день. Проспал я довольно долго. Блин, меня там гоблины, наверное, уже заждались. Поухмылялся я с полным ртом зубной пасты. Быстро сварганив очередной бутерброд, пошел к капсуле и остановился. Хотел же в магазин сходить. Ладно, потом скажу. Очередное появление в мире сотня граней. Роскошное синее небо, пышные, будто взбитые сливки облака и ржавая решетка клетки перед всей этой красотой. Стрека сверчка, жужжание стрекозы, пение птиц и безумное паническое мельтешение туда-сюда гоблинов. Да что ж тут происходит? Спустя несколько секунд после моего появления все разом остановились, кто-то раньше, кто-то чуть позже, но ощущение было, что одновременно, и уставились в десятки глаз на меня. Спустя еще несколько секунд тишины все разом загомонили, показывая в мою сторону. Через какое-то время... Снова наступила тишина, но в этот раз не по моей причине. К нам подходил кто-то важный. Это было понятно сразу. Помимо того, что он был одет не как воин, голова его была украшена черепом неизвестного мне зверя, а на шее висело множество разных амулетов. Также его сопровождали два воина 56-го уровня. Теперь это самые высокие, что я тут видел. А вот уровень этого важного гоблина мне разглядеть не удалось. Но было имя, что, как я заметил, редкость среди них. Гугара. Гугара мудрый. Как-то отрывисто представился потошедший гоблин. Вот это да, со мной заговорили. Но что еще более неожиданно для меня было, так это то, что он говорил на понятном для меня языке. Сэмертон, представился я, на всякий случай показывая ладонью себе на грудь. — Сэннертон. Неразумный. — добавил от себя гоблин. — Это что, он мне прозвище дал? Не оборзел? Мудрый он, видите ли. Может, я сюда в одиночку полез, потому что бесстрашный, а? — хотелось мне возразить, но я решил промолчать. Тем временем он продолжил. — Шаман. «Духи сказали мне, что ты чужеземец этого мира», — начал говорить он уже намного увереннее, — «и то, что когда ты исчез и снова появился тут, это этому подтверждение». «Ну да», — пожал я плечами, — «тоже мне открытие. Скрывать это я не видел смысла. Вот он, возможно, это мой шанс, может, что-то предложит мне сейчас». Шаман посидел так еще несколько секунд, потом, улыбнувшись, видимо, своим мыслям, начал вставать и одновременно с этим говорить. «Отлично. Хорошо, что ты решил не сопротивляться. Тогда мы незамедлительно проведем ритуал. Духи будут довольны такому преподношению». Договаривая это, он уже почти отошел от меня. «Вот и поговорили». «Внимание!» «Вы стали невольным участником ритуала, созидающего круга жизни. Найдите способ избежать этого, иначе вы можете потерять вплоть до десяти жизней в зависимости от успеха начерченного круга». «Что? Что за на... Какие еще десять жизней? Ау, админы, у вас там все в порядке?» Не удержался и начал вслух выкрикивать. К «Моему спокойствию пришел конец». Я начал, мягко говоря, буянить внутри клетки, шатать, пинать, бить руками. Даже головой попробовал, не забывая выкрикивать злобные ругательства, больше похожие на проклятие. Но, увы, такой способ избегания ритуала система явно не засчитала. А вот гоблины все чуточку отстранились. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Может, снова попробовать выйти из игры? «Внимание!» Мы настоятельно вам рекомендуем не покидать игру до завершения ритуала. В противном случае ваш аватар останется в игре, и ритуал будет проведен без вашего присутствия. Ясно. Вот это подстава подстав. Значит, однозначно остаюсь и попытаюсь что-либо придумать. Тут клетка открылась, и два воина 50-го уровня, схватив меня железной хваткой, потащили. Я попытался брыкнуться, но понял, что это мне не по силам. Неужели эта игра настолько жестока, чтобы вот так сразу не оставить и шанса новичку? И тут меня осенило. Боже, я действительно неразумный. У меня же куча нераспределенных очков таланта. А вместо того, чтобы изучать информацию о них, бился головой о клетку. Обвиснув на руках тащивших меня гоблинов, я в панике очень быстро начал прочитывать все доступные таланты, пропуская самые очевидные, которые мне никак не могли помочь. Все боевые навыки сразу отпадали. Я эту драку не осилю в любом случае. Навыки наподобие скачка, рывка уже неплохо, но все же, скорее всего, не дадут уйти. Но хоть какая-то надежда уже появляется. И тут я нашел то, что искал. Навык бесплотный. Вы становитесь бестелесным духом и можете проходить сквозь препятствия. Во время действия навыка вы не можете атаковать. На вас действует магия мира духов. Примечание. Вы не можете проходить туда, чего не видите. Оно мне и не нужно проходить туда, чего не вижу, — подумал я. А вот по поводу магии мира духов опасно. Думаю, шаман точно ей владеет. Вопрос только в том, что именно он умеет и насколько быстро сообразит. Остается надеяться, что он не такой мудрый, каким сам себя считает. Времени искать что-то еще не было, так как меня завели в какой-то круг и начали привязывать к столбу. Сопротивляться я не стал, выжидая подходящего момента. Так, время действия навыка 10 секунд, на втором уровне уже 20. Вот, блин, этого явно будет недостаточно, цена ошибки слишком высока. Придется идти в банк и раскачивать умение на максимум, насколько смогу. Очки талантов еще заработаю, а вот жизни невосполнимы. Я вкладываю сразу все 10 очков в этот навык. После 10 уровня навыка открываются еще три ветви развития, а время действия с 60 секунд автоматически увеличивается до 2 минут. Приятно. Первая ветвь развития проход сквозь стену. Вторая левитация. Третья возможность атаковать Магией мира духов. Так, проход сквозь стену мне явно сейчас не поможет, какая атака магии мира духов. Я ей как бы не владею. Посмотрим, что за левитация. На первом уровне можно летать 10 секунд на высоте 1 метр. Блин, обломали надежду, что я буду летать все 2 минуты. Но выбирать особо не из чего, поэтому беру левитацию. Внимание! При выборе для изучения одной из ветвей остальные будут заблокированы. Да пофиг уже, времени совсем не осталось, подтверждаю, все или ничего. Закончив с веревками, а связали так, что и пальчиком не пошевелить, от меня отошли все на приличные расстояния, и шаман начал что-то читать или петь, и при этом пританцовывать. С меня все не сводили глаз... Но я дождался момента, когда именно Гугара будет больше всего отвлечен, и применил навык бесплотный. Все разом махнули но, скорее всего, подумали, что так должно быть. А вот шаман, увидев меня, замер. Я, не дожидаясь его реакции, рванул в противоположную сторону, что есть мочи, и приятно отметил, что моя скорость была просто бешеной. И неприятно отметил, что гоблины, оказывается, тоже очень быстро бегают, Шаману хватило несколько секунд, чтобы понять, что произошло. Но и эти несколько секунд были для меня отличной форой. Он что-то закричал, и за мной побежали абсолютно все. Спустя несколько секунд я увидел перед собой, как из земли начали вырастать какие-то призрачные руки. «Левитация!» Взлетев над землей высотой на метр, я пролетел мимо жаждущих схватить меня рук. Скорость, кстати, еще больше возросла. Спустя 10 секунд левитация закончилась, а я продолжил бег по земле в бестелесной форме. Изредка поглядывая назад, я отметил, что гоблины совсем не собираются меня отпускать. Видимо, знают, что я не смогу постоянно находиться в этой форме и надеются меня догнать. Спустя минуту бега впереди я увидел огромный холм, скорее даже гору. И как я раньше этого не замечал, успел удивиться я. Посмотрев на общую картину, я понял, это те самые три холма, которые я должен пройти. Но я оказался ближе к правому проходу, и у меня нет времени менять маршрут. Слишком уж они продолжительные. Ни на секунду не замедляясь, я залетаю по тропе между вторым и третьим холмом и пролетаю дальше. Слегка оборачиваясь, вижу, как эти гоблины тоже несутся, сломя голову за мной. У меня еще секунд тридцать пять не замедляясь, все несусь вперед, и вдруг все затряслось, будто сама земля встала на дыбы. Даже я, будучи в бестелесной форме, не смог спокойно продолжить движение и чуть был не упал. Под ногами появились огромные трещины, грохот стоял такой, будто сотни молний ударили одновременно в землю. А может, так и было. Я ничего не видел и не слышал. Все тряслось, уши давно заложило, везде поднялась пыль, и, как мне показалось летали мелкие камни позже я понял летает тут все и тут на меня сверху начало валиться огромное количество булыжников камней сама гора обвалилась засыпая все сверху необъятным количеством земли я уже успел себя похоронить до меня дошло я ж в бестелесной форме точно быстро взбираясь наверх из под завала пока меня полностью не погребло я понесся сломя голову уже обратно понимая, что за мной уже точно никого нет выживших, а впереди еще неизвестно что. Успел я секунду в секунду к окончанию умения и, плюхнувшись на землю, глубоко задышал. Не знаю, зачем, за чего. Действительно я так сильно устал бежать? Или из-за адреналина в цифровой крови? Но одышка была не хуже, как если б я в реале пробежал марафон. Посидев так буквально мгновение, у меня на лоб полезли сначала брови, потом глаза, а потом и вовсе челюсть отпала от увиденного. Первая надпись, которая бросилась. «Поздравляем! Вы успешно прошли испытание избежать ритуала шамана Гугара. Вы получили достижение неприкасаемой. С вероятностью в 1% после вашей смерти вы не потеряете жизнь». «Один процент? Ничтожно мало. Но даже если хоть раз из ста... Я сохраню одну жизнь, это уже достойная награда. Вот и альтернатива пополнения жизни в игре. Неплохо. А еще у меня были призрачные надежды, что я смогу как-то улучшить это достижение и повысить процент. А да, мечтать не вредно. Но дальше было круче. Видимо, то, что я считался врагом для гоблинов, и никто посторонний, по сути, им не нанес урона, Ну и, возможно, повлияло то, что я находился в радиусе их агра. Их смерти записали на мой счет. Десятки, а может и сотни смертей. Вы убили, вы убили, вы убили. Одна за другой надписи. Посыпались как опыт, так и достижение. В одиночку вы убили врага, превышающего вас на 10 уровней. В одиночку вы убили врага, превышающего вас на 20 уровней. В одиночку вы убили врага, превышающего вас на 30 уровней. Достижение чем больше шкаф. При сражении с врагом, превышающим ваш уровень, увеличивается шанс нанесения ему урона. 30 процентов, что враг не сможет пассивно заблокировать урон из-за разницы в уровнях. Вы в одиночку одолели более 30 врагов уровнем не ниже вашего. Вы в одиночку одолели более 50 врагов уровнем не ниже вашего. Вы в одиночку одолели более 100 врагов уровнем не ниже вашего». Достижение и один в поле воин. Урон от всех ваших массовых атак и заклинаний по площади увеличен на 15%. «Вы получили разом более 10 уровней». «Вы получили разом более пятнадцати уровней, вы получили разом более двадцати уровней, вы получили разом более двадцати уровней». Достижение, растущий на дрожжах. Увеличение получения опыта на 4%. процента. «Да, плюшки были настолько жирными, что это скорее пироги. Еще одно. Я как-никак получил двадцать девять уровней». И имел сейчас 49 уровень, 29 нераспределенных очков таланта и 99 нераспределенных очков характеристик. Вот это буст, вот это я понимаю. Кто бы мог подумать, что все так вернется? Улыбаясь, вспомнил я свои слова, когда находился в клетке.